Глава 21. Пробуждение в палате стало чем-то привычным. Белые потолки, искусственный свет и два охранника, либо рядом с ней, это значило, что скоро заявится Вольтер, либо за дверью, на случай, если его визит откладывался. У нее болело все, от пяток и до кончиков волос, даже дышать было больно. Беатрис с детства привыкла быть сильной, Девушки ее возраста покорно отдавались на волю родителей, а после — супруга. Она же всегда выбирала сама — стать любовницей, путешествовать, жить, как хотелось ей, и не задумываться о завтрашнем дне. Гибель Авелин выбила из колеи, но даже тогда она не сдалась. После того, через что ей пришлось пройти, беспомощность казалась унизительной. Беатрис вспомнила, какой кошмар пережила в Ордене, но сейчас будто что-то изменилось. Появился надлом, от которого по всей броне трещинами расползалась слабость. Она ненавидела себя за слезы и ком в горле, но ничего не могла поделать. Не кстати приходили мысли о том, как в Зальцбурге Сильвин вытащил ее из ада. Неизвестно, что было больнее, те воспоминания или осознание, что на этот раз никто не придет. Одиночество Беатрис тоже выбрала сама. О дочери она думала с содроганием она не сумела защитить Авелин от палача, не сможет спасти ее и сейчас. В таком состоянии ей не грозит даже подняться, не скривившись. Были и хорошие новости. До Сета ублюдок не доберется. Когда они только познакомились, она считала его виновным чуть ли не во всех смертных грехах, особенно в том, что она больше не была измененной и не могла помочь Люку. Сейчас она хотела бы рассказать Сету о том, что не он стал причиной гибели людей, Увидеть радость в глазах, такую же, какую почувствовала сама. Дверь в палату открылась. биатрис встретилась взглядом с доктором и поняла, что выглядит хуже, чем предполагала. Улыбка покинула лицо Беннинга, как только он переступил порог. Взгляд стал мрачным и серьезным. Все так страшно. Собственный голос казался хриплым и грубым. Говорить было трудно. Действие обезболивающих заканчивалось, и тело отзывалось мукой на каждое неловкое движение. Она была искренне рада, что слезы успели высохнуть. Одно дело, что ты чувствуешь сама, другое, когда позволяешь другим видеть свою слабость. — Понадобится достаточно времени, чтобы вы поправились. Он говорил это, чтобы успокоить ее или себя. — У меня не будет времени, док. Сегодня или завтра мне добавит еще увечий, поэтому спасибо за ваш неиссякаемый оптимизм. Но я бы предпочла услышать что-нибудь более смелое из уст мужчины. Он едва уловимо покраснел, неловко улыбнулся. «Можете называть меня Зак. Люк представлял вас именно такой, храброй и бескомпромиссной. Ниже пояса». Взгляд Беатрис стал жестким. Люк не стал бы рассказывать о ней первому встречному. Что в докторе такого, что он решил ему довериться? На нем тестировали новый вирус, потому что результаты анализов были крайне неутешительными. Он не протянул бы и недели. То, что должно было его вылечить, сделало его... Зак запнулся, подбирая слова. «Не человеком». У Люка не было выбора, но у Вольтера был. Позвонить ей. Позволить обнять в последний раз, проститься с ним, а не бросить на абразуры. Заранее зная, что в случае неудачи ребенок умрет в одиночестве. Процесс необратим? Беатрис не отпускала взгляд доктора. «Не думаю, что это можно исправить. Мне жаль». Зак закашлялся, достал платок и на время приступа отвернулся от Беатрис. В нем сохранились основные инстинкты и ничего кроме. Беатрис глубоко вздохнула, но предпочла сменить тему. Если думать о Люке и о представлении, которое собирался устроить Вольтер, можно наделать много глупостей. Беннинг – интересная и далеко не последняя фигура во всей этой истории. Он общается с Вольтером не так, как остальные, и тот его ценит. Тем не менее, кто-то сообщил ей о смерти Люка, и, кажется, она знала, с чьей подачей это произошло. Беатрис поманила Беннинга пальцем, побуждая наклониться ближе. «Играете против Вольтера? Зачем?» Беннинг едва заметно побледнел. «Могу предположить, что с некоторых пор он сомневается в вашей верности. А вы даже не подозревали, во что впутались, когда взяли его деньги? Большие деньги, док!» «Я не понимаю, о чем вы». «Все вы понимаете». Она положила руку поверх его запястья, легко сжала. «Мне нужна ваша помощь». Беатриса откинулась на подушке. Словесный марафон и напряжение дорого ей обошлись. Терять было нечего. Хуже, чем есть, уже не будет. Но если она права, Беннинг — единственный шанс на спасение Авелин. «Моя дочь. Что с ней?» «Измененная? Она в порядке?» Ее держат на сильных транквилизаторах, но все показатели здоровья в норме. Больше всего из моих пациентов досталось вам. Ей нужна ваша помощь. Транквилизаторы не идут ей на пользу, доктор Беннинг. Я делаю то, что мне приказывают». Несколько смущенно произнес он, как если бы речь шла о том, что он наступил ей на ногу и теперь извиняется. Беатрис отчаянно хотелось врезать ему силой и от души, Он говорил о как о существе, опасном и непредсказуемом, как о ком-то, кто не достоин ни сочувствия, ни сострадания». «Она нужна ему живой», — произнес Беннинг, — как и второй измененный. «Второй?» Это было неожиданно. Беатрис пристально смотрела на доктора. Сейчас тот говорил правду. Сочинять такое просто не было смысла. «Я думал, вы знаете, его доставили вместе с вами». Авелин говорила о мужчине, с которым собиралась провести жизнь, которого хотела изменить. Значит, ее любовник жив. Это уже плюс. Был и вполне очевидный минус. Доктор не упомянул, что второй измененный нехорошо себя чувствует, что его коснулась чума. Разумеется, за ним будут наблюдать. Если тот выживет, надобность в Авелин отпадет, а Вольтер не упустит такой возможности отыграться на ней. Времени осталось еще меньше, чем она думала. Давайте напрямик, Беннинг. С сегодняшнего дня снижать ей дозу транквилизаторов. Но и сделайте так, чтобы в ближайшие дни Вольтеру не пришло в голову добавить мне синяков и переломов. Вы что-нибудь придумаете, я в вас не сомневаюсь». Беатрис говорила уверенно и решительно. Такие, как Зак, пасуют перед силой и напором. Она не собиралась нежничать с ним и вести долгие душещипательные беседы, когда каждая минута на вес золота, а цена этих переговоров – жизнь ее дочери. Я подумаю, что можно сделать. Будьте так добры. Вы ввели люку у чертов вирус. Так сделайте хоть что-нибудь достойное. Беннинг достал шприц, но Беатрис приподнялась и перехватила его запястье. Резкое движение отозвалось острой болью в руке, и она скрипнула зубами. — Мы с вами в одной лодке, Беатрис. Я здесь тоже пленник. Доктор осторожно освободил руку из ее хватки. После этих инъекций вы постоянно будете чувствовать себя как во сне. Я сделаю все, чтобы Вольтер к вам не приближался. — Я должна испытывать угрызение совести? — процедила она, но позволила ему сделать себе укол и откинулась на подушке. — Лучше благодарность, — улыбнулся Беннинг. — Спокойной ночи. Беннинг смотрел на нее так, будто действительно хотел помочь. Более того, мог это сделать. Беатрис кивнула и прикрыла глаза. В душе снова теплилась надежда на то, что ничего еще не кончено.